Глава 23 Из дневника Евгении Паниной. Сентябрь 2010 года. Я не понимаю себя, не чувствую. Не чувствую почвы под ногами. Мне опять страшно. Все опять переворачивается с ног на голову. Медленно, но верно я учусь жить с раком. Иногда мне кажется, что я хороший ученик, иногда, что не очень. Тогда я паникую, мечусь, пытаюсь что-то переиграть, придумать еще какой-то более действенный вариант. Потом успокаиваюсь, возвращаюсь в свою колею. Но чувство уверенности в завтрашнем дне, чувство того, что все, что я делаю, единственный верный путь к выздоровлению, это чувство никак не приходит. В жизни каждого онкологического больного наступает момент, когда он вдруг начинает сомневаться в том, что все возможные средства для его спасения задействованы. И в том, что эти средства действительно сработают. Как правило, этот момент сопряжен с поиском панацеи на стороне. Пациент или семья принимаются штудировать интернет, популярные, специализированные и даже сомнительные издания в поисках какого-нибудь удивительного, альтернативного спасения. Кто-то бросается на поиски немедицинского способа решить все проблемы еще на стадии постановки диагноза и выбора оптимального метода лечения. Кто-то, в самом разгаре химиотерапии, устав от многочасовых капельниц и их тяжелых последствий. Но в возможность существующего на свете волшебного и моментального способа излечения в какой-то момент верят почти все. Видимо, так устроен человек. Из дневника Евгении Паниной сентябрь 2010 года. Временами начинает казаться все напрасно. Медицина бессильна. Та самая медицина, которой я прослужила столько лет, та медицина, в руки которой я теперь отдала себя. В голову приходит убийственная мысль: На свете нет лекарства что может вытащить меня, поднять и вернуть в нормальную жизнь. какую то все еще сохранившейся частью рассудка понимаю. Это обыкновенная психология пациента. Цепляться за пусть даже призрачную иллюзию того, что на свете есть нечто, способное совершить быстрое и удивительное чудо – спасти. Но страх подавляет рассудок. Страх питает неуверенность в том, что я иду правильным путем. Страх подталкивает к попыткам найти что-то мгновенное, не медицинское, другое. В общем, я прошу дочь найти кого-то, кто не врач, но кто согласится помочь. Разум подсказывает, так не бывает, но где-то внутри теплится надежда, а может быть, это и есть мой шанс на спасение. Об этой слабости, о страхе после страха Женя отважится признаться мне только через несколько месяцев после знакомства и нашей совместной работы над проектом. Да и то в ответ на мой возмущенный рассказ о том, что во дворе одной из крупных московских клиник появились граффити на асфальте «Лечу от рака» быстро и гарантированно. Запатентованный альтернативный способ. И телефон. Я негодовала. Во дворе больницы гуляют мамы с больными детьми. Возможно, их вера в медицину зыбка, дети болеют долго, тяжело и не всегда вылечиваются. А бывает и так, что помочь невозможно. Но ведь вполне может случиться, что какую-нибудь не очень образованную маму такое объявление заинтересует. И оставив лечение, она помчится на край света за чудодейственным снадобьем, лишив ребенка шанса быть вылеченным средствами официальной медицины. Просто от отчаяния помчится устав ждать. В ответ Панина молчит. Молчит. Молчит, а потом просто произносит. Наверняка какая-нибудь мама помчится. И ждет моей реакции. Я не унимаюсь. Почему руководство больницы не сотрет эти граффити? Ведь это может быть просто опасно для жизни пациентов. Женя сжимает губы. Катя, я как-нибудь расскажу вам о том, как усиливается вера в чудо у больных раком как-нибудь, не сейчас. В следующий раз мы с Паниной вернемся к этому разговору, обсуждая громкую историю ареста целительницы Надежды Антоненко, обнадежившей тысячи онкологических больных по всей стране обещаниями вылечить рак быстро и с гарантией так называемым «божественным методом». На самом деле тех, кто готов подхватить Заморочить и, введя в заблуждение, разорить пациента на грани отчаяния много. Бесплатные газеты пестрят самоуверенными объявлениями. Лечу рак по фотографии. Более замысловатые способы подразумевают личное присутствие больного и набор никому непонятных, но интригующих ритуалов. В полупустом доме Людмилы Кудрявцевой Ветер едва слышно треплет лепестки оставшихся на стене обрывков обоев. В доме, кажется, больше нет ничего. Холодный грязный пол, лысые стены, угрюмые окна, словно через силу освещающие убогость помещения. По дому, всплескивая руками и непрерывно вытирая их о фартук с розочками, мечется Людмила Кудрявцева, мама 23-летней Оли. Олин диагноз – рак печени, поставленный лишь на четвертой стадии заболевания. Оля и мама жили в глубокой провинции, и путь до городского онколога занял у мамы с дочкой 3,5 месяца, а потом еще два – ожидания возможности приехать на обследование в Москву. Вот в Москве, в онкоцентре на Каширском шоссе, уже и поставили точный диагноз. И даже взялись Олю лечить. Предписано было три курса химиотерапии. Два Оля прошла. Они дались тяжело. Но, как говорили врачи, тенденция была положительной. За неделю до третьего курса Людмила Кудрявцева наткнулась на объявление в Ивановской газете «Хронометр» о божественном методе целительницы Антоненко и, уговорив дочь бросить больницу, помчалась за чудом. Скрипит сорванная с петель дверь в доме Кудрявцевых. Где-то далеко... Дома через два лает собака. Голосом больше похожая на волка. Людмила Кудрявцева ищет слова, чтобы объяснить их с дочерью побег из онкоцентра и, не отыскав, скребет ногтями голые стены своего полупустого дома. Потом безвольно прислоняет голову к холодной стене. Потом с размаху до боли ударяется в нее лбом и воет. Этот материнский, бабий, русский, очень простой человеческий вой. Сливается со скрипом сорванной дверной петли слаем собаки. Она воет от бессилия, не умея даже самой себе объяснить, почему лечить дочь Олю она решила таким замысловатым способом. От отчаяния что ли, от усталости, от страха за дочь, за себя, за внучку Ольну дочь Настю. Ну как-то лишил Людмилу кудрявцеву рассудка этот свалившийся на голову диагноз. Кудрявцева рассказывает. «В объявлении «Хронометра» бесплатная региональная газета я нашла телефон Центра Надежда. Позвонила, там сказали адрес. Сказали, что да, лечит рак. Внутри все перевернулось. Олю спасут. Вначале я одна поехала к Антоненко. Она даже слушать ничего не стала. Закрыла глаза, посидела молча, потом говорит. «Дочь твою врачи замучили, а я излечу». Велела привозить Олю, оставлять на лечение. Но прежде сказала, надо снять ковры со стен, обои содрать, все сжечь. Все цветное, все, что из роскоши, телевизоры, приемники, проигрыватели, оружие и даже ножи и вилки держать в доме нельзя. Посуда, которая с цветами и рисунками тоже запрещалась. Все это надо было перебить, выкинуть, уничтожить. Постель сказала, должна быть... Только гладкая, без белья, то есть доска одна. У внучки велела отобрать все игрушки. Мол, это тоже дьявольские искушения. И главное — золото. Золото все из дома она сказала собрать и привести к ней. Золото это. Они при мне ломали? Все сломали, а потом куда-то унесли. Я говорю, куда несете? Там ведь и кольцо бабкина. А она мне. Хочешь дочь вылечить? Молчи. От рака печени целительница Антоненко в собственном центре «Надежда» лечила Олю живой водой. Сама Людмила этого не видела, но Оля рассказывала, что по божественному методу Антоненко ей делали несколько раз в день инъекции этой живой воды. Живая вода отстаивалась в трехлитровых банках на полках в центре целительницы Антоненко. Следствие выяснит, что это была обыкновенная водопроводная вода, в которую просто очень сильно верили тысячи страждущих и доверяли себя целительнице. Тем более, что каждый сеанс излечения сопровождался эмоциональным наставлением. Она поднимала руки и громко говорила «излечимся только здесь». Если ей кто-то говорил про химиотерапию или что-то в этом духе, то она прямо свирепела «вас там травят, вас там убивают». Потом уже вкалывала эту воду больным куда-то сзади. Я не видела. Оле вначале стало вроде бы полегче. Я прямо молилась на Антонинку. Верила. Но не помогла она, не помогла, не знаю почему. Себя виню, вспоминает Людмила Кудрявцева. На лечение Оли у семьи ушло около 160 тысяч рублей. Это чуть больше, чем положено по Минздравовской квоте, на лечение одного онкологического больного в России, а еще все семейное добро, оказавшееся на помойке, золото, сгинувшее в недрах центра целительницы Надежды Антоненко. Но это, конечно, мелочь по сравнению с Оленой жизнью. В первые дни у Антоненко Оля вроде бы воспряла духом, даже говорила о том, что стала чувствовать себя лучше. Но через несколько дней эйфория кончилась. Оля сгорела на глазах оставив сиротой маленькую Настю. Целительница Антоненко многим, как и Оле, обещавшая чудесное избавление от рака, в конце 2011 года ненадолго оказалась на скамье подсудимых. Но за нее вступились тысячи адептов по всей стране. Некоторые даже организовывали пикеты у здания суда. В итоге вина целительницы доказана не была. Антоненко вышла на свободу, вернула к жизни Центр «Надежда» и продолжила бизнес по чудесному исцелению от смертельных болезней. Рекламный слоган Центра остался прежним «Неизлечимых болезней нет. Надежда». Но на сей раз Центр Антоненко просуществовал недолго. В самом начале 2012 года целительница снова оказалась за решеткой. Надежду брали штурмом. Потом был еще один судебный процесс. В итоге Надежду Антоненко признали виновной по статье мошенничество и дали три года колонии-поселения. А Улина мама, так ничего и не поняв про рак, все вытирает и вытирает руки о фартук с розами, и то вслух, то про себя гадает, может, они чего не выбросили, может, какое указание не соблюли. Иногда ей и вовсе кажется, что надо было не к Антоненко, а какой-нибудь другой целительнице, про которую она тоже слышала много всего обнадеживающего. И перебирает в уме все адреса и телефоны, про которые ей говорили знающие люди. И нет среди этих адресов ни больниц, ни госпиталей. О чудесных в основном местах думает Олина мама и вздыхает. А может и вообще этот рак нельзя было вылечить? Ведь сколько от него людей умирает? и богатых, и знаменитых, и артистов сколько, а некоторые даже в Тибет ездят, там им помогают, но они все равно потом умирают. А у нас денег на Тибет не было, так все равно Оля умерла. Что уж теперь, Господи!» Вряд ли в своих причитаниях Людмила Алексеевна имеет в виду Стива Джобса, однако известно, что великий прагматик и интеллектуал Джобс, узнав о раке, Не поспешил к хирургам, а около десяти лет лечился тибетскими травами и консультировался у специалистов по энергетическому воздействию. Видимо, так устроен человек. Из дневника Евгении Паниной, сентябрь 2010 года. Экстрасенс, или как она сама себя называла, специалист по бесконтактному лечению, встречает меня у себя дома. Глубокомысленно смотрит в светящийся шар, что-то шепчет. Я жду. Сердце замирает. Сейчас случится чудо. Несколько минут сложных манипуляций, и экстрасенс доверительно сообщит. Сложности в семье, разбитое сердце. Панина спросит. И это все? а здоровье? Экстрасенс удивленно поднимает плечи. Что здоровье? Со здоровьем все хорошо. Из дневника Евгении Паниной. Сентябрь 2010 года Я прямо взрываюсь. Вообще-то у меня рак. Она так вдохнула, как будто я сбилась на что-то неважное, второстепенное, а потом говорит «Ах, да, да, с этим ко мне часто обращаются» и протянула какую-то банку с темной маслянистой жидкостью. Это, говорит, поможет. Заплатив немалые деньги, Женя в изумлении вышла от экстрасенса шла по улице, считая шаги, все время щупая банку в кармане плаща. Потом еще сама себе удивиться, как она, слабенькая, после двух химий, смогла преодолеть расстояние в несколько станций метро. Дойдя до дома, опомнилась. Да что же это такое творится? И словно бы в одну секунду, оправившись от морока, выбросила банку в мусорный ящик. Потом жалела. Надо было все же посмотреть, что то такое было внутри. Она рассказывает мне эту историю нарочно без эмоций, ощущение, что стесняется самой себя, своего срыва, мимолетного малодушия. Но, видимо, это и есть психология уставшего от болезни и лечения пациента, простая человеческая психология, подразумевающая надежду на то, что где-то рядом есть простой, чудесный и совсем нетрудный выход. «К сожалению, у рака таких выходов нет», — качает головой Панина. «Теперь-то я это могу говорить». «Потому что и это я попробовала тоже». Она улыбается. Впервые за этот трудный разговор. Улыбается и говорит. «Знаете, Катя, я так счастлива, что Бог уберег меня от этой дурацкой банки. Ведь в итоге со мной случилось настоящее чудо. Я все еще жива. Чудо, конечно, в том, что я сбежала от этой тетки» и даже в своем отчаянии все-таки не смогла ей поверить. Но такая уж болезнь этот рак. С одной стороны, известен каждому, а с другой, никем до конца не изучен. Непонятно, откуда приходит, не всегда и не на сто процентов излечим. И наверняка трудно угадать, где подстелить соломку, чтобы не было больно падать, как с гарантией подготовиться, чтобы выйти победителем. Именно по этой причине любые, даже ложные надежды на излечение, немедленно перестают быть только научной новостью и становятся заголовками газет. Их подхватывают и с невероятной скоростью передают из уст в уста. Так рождаются мифы о каком-нибудь новом чудодейственном лекарстве или методе, который ученые уже якобы доказали. В одном из нью-йоркских кафе ранним воскресным утром мы пьем горячий какао, с океанологом Дином Фесслером. Дин сонный, потому что рановато. Я сонный, потому что джетлаг. Официанты ленивосонные, просто чтобы соответствовать моменту. Воскресное нью-йоркское утро. За окном просыпается Манхэттен. Солнце торопится само и торопит проснуться всех, кто в силах. Разбудить Дина... Оказывается, слишком просто. Он выпучивает глаза и мгновенно просыпается. Стоит мне вынуть из сумочки, купленную в Израиле банку, с акулой на этикетке. На банке написано «экстракт акульего хряща». В принципе, подобную банку можно было бы купить и в любой американской аптеке, без рецепта. Недорого. На наши деньги рублей 200-300. В начале 21 века акулий хрящ не диковинка а одна из биологических добавок, считавшаяся когда-то спасительной и перспективной. Звездный час акульего хряща, безусловно, пришелся на конец 1980-х, начало 1990-х, когда даже самые уважаемые научные журналы запистрили докладами. Ученые доказали, что акулы не болеют раком. В это время профессор Андрей Гудков Еще жил в Советском Союзе и в качестве младшего научного сотрудника работал в научном институте при онкологическом центре на Каширском шоссе. И вот где-то официально, где-то полуофициально, но в основном на уровне слухов, пошел какой-то невероятный вал сообщений об этих акулах, которые якобы не болеют раком, вспоминает Гудков, и началось настоящее коллективное сумасшествие. Народ безостановочно стал писать в центральные газеты и партийные органы «Где это лекарство из акул? Почему его от нас скрывают?» А привозили это чудо-лекарство с братской кубы. Руководителем онкоцентра тогда был академик Блохин, теперь центр носит его имя. Блохин был в составе ЦК КПСС, который принял закон о работе с письмами трудящихся. Трудящиеся пишут в ЦК – А ЦК несет ответственность за то, чтобы на их письма отвечали лучшие специалисты в стране. И поэтому жизнь тех, кто считался приличным специалистом в стране, стала непростой. Есть же разные письма. Например, пишет человек, я уже третий год держу под кроватью таз с концентрированным раствором хлорида калия и пью свою мочу трижды в день и до сих пор не заболел никаким видом рака. Давайте внедрять это в практику здравоохранения. Такие письма тоже приходили. И Блохин спускал их в наш институт, а мы должны были на них отвечать. И вот вдруг все граждане перестали писать про чудодейственность мочи и стали писать про секретные и небывалые свойства акулево-плавника или хряща, как это еще называлось. И такое было давление общественности, что были вынуждены развернуть целое научное исследование. По словам Гудкова, С самого академического верха была дана команда, и ученые в научном институте РОНЦ проводили исследования, где экстракты их плавников проверялись на моделях рака. Ответить на большинство вопросов, которые граждане задавали в письмах, можно было и безо всяких исследований, усмехается Гудков. Ответить «что?» спрашиваю. «Как что?» сердится профессор. «Что этого не просто не может быть. Но что этого не может быть никогда? И что придавать антираковые свойства каким-нибудь частям каких-либо существующих в природе животных, даже если они в самом деле не болеют раком, это полный бред. Ну не лечим же мы, скажем, больных сифилисом, экстрактом органов здоровых людей. Но было потрачено немало усилий исследователей на то, чтобы доказать очевидное. И, о чудо, доказали. Написали отчеты, и объявили ложный слух тлетворным влиянием Запада. В тогдашнем СССР никто, конечно, и предположить не мог. Империалисты страдают от ложных надежд не меньше нашего. Примерно в то же самое время исследователь акул Дин принимал участие в знаменитом эксперименте. Акулам вводились большие и экстремально опасные дозы канцерогенных токсичных химикатов. В начале эксперимента действительно были данные о том, что у большинства акул не развивались раковые опухоли. Информация попала в прессу, и тут Феслер вздыхает. Еще ничего не было доказано, просто радостная заметка в прессе. Но сразу появились люди, которые решили на этом заработать. Они заявили, что акулы — новое средство борьбы против рака. Все исследования велись на восточном побережье. Они очень быстро стали доступны на Кубе и почти одновременно попали в американскую и кубинскую прессу. И я думаю, что из кубинской уже в советскую. На Кубе начались массовые, как подпольные, так и официальные, отловы акул. Их потрошили, отрезали плавники и делали из них то, что потом за сумасшедшие деньги, контрабандой продавали по всему миру под видом спасительного экстракта акульего хряща. В США отлаженный бизнес официального производства пилюль из акулий хрящей, плавников и других якобы целебных частей тела существует до сих пор. Ведь для того, чтобы некая пищевая добавка была допущена в США к продаже, достаточно доказать, что она не приносит вред. Разумеется, экстракт из любой части тела акул не мог принести вред. Там много омега-3, фосфора, других полезных веществ. Это действительно не вредно, но и от рака не спасает. Но люди об этом не задумывались, им подарили надежду. И это свело всех с ума, всех, умных, глупых, образованных и не очень. Представьте себе, — говорит вдруг Фесслер, и у нашей утренней беззаботной беседы тут же появляется нерв и напряжение. Когда моя сестра заболела раком, то даже зная, чем я занимаюсь, Зная, что все эти разговоры о целебности акулевых хряща просто разговоры, она все равно, как сумасшедшая, ела эти капсулы. Я пытался ее остановить, но она только сказала, «Дин, прости меня, я уважаю твое мнение, но вдруг акулий хрящ поможет мне вылечиться от рака». И точно так же спустя несколько лет поступила моя мама. Я приходил к ней домой, ухаживал за ней, Я нанимал для нее лучших специалистов-онкологов, от которых она отмахивалась. Прятала в тумбочке баночку с этими спасительными пилюлями и тайком ими лечилась. И моя мама, и моя сестра умерли. Никакой хрящ, конечно, не помог. Нет, я не обвиняю хрящи и всю эту истерию, связанную с акулами, в смерти своих близких. Нет, я просто хочу сказать, что они могли бы не тратить время на эти снадобья а доверять официальной медицине. Может, тогда шансов на излечение было бы больше. За два последних десятилетия XXI века индустрия по убийству акул достигла невероятного размаха. Ведь целебными считаются только хрящи, их вырезают, бросая окровавленные туши гнить на берегу. Похоронив сестру и маму, Дин Фесслер сделал смыслом своей жизни спасение акул от массовых убийств, не приносящих никому никакой пользы. В своей борьбе Дин последователен. И в промежутках между спасательными операциями с «Гринпис», цель которых — поймать браконьеров за руку, Феслер штудирует научные статьи в журналах 1980-х, пытаясь понять, кто начал истерику по поводу целебного хряща, кто ввел всех в заблуждение. В 2013-м в одной из букинистических лавок Нью-Йорка океанолога ждала удача. Первое издание книги с броским заголовком «Акулы не болеют раком». 1983 год. Мягкая обложка. Когда я ее увидел, меня аж затрясло. Вот она, та самая первая книга, на которую в той или иной форме ссылаются все последователи. Вот то, с чего все началось. Авторы. Вымышленные персонажи, хотя, если честно, я кое-кого из нашей группы 1979 года по исследованию резистентности акул к раку и подозреваю. Впрочем, дело не в этом, а в том, насколько лжива по своей сути эта книга: вот заголовок, акулы не болеют раком. Этому же революционному аспекту посвящено и все предисловие книги. Спустя всего несколько страниц авторы пишут. Нам известно, что акулы иногда заболевают раком, то есть, чтобы совсем без рака, тут даже у акул не получается, но броский заголовок делает продажи. Это такая приманка для людей, потерявших веру и живущих последней надеждой найти какое угодно лечение против рака. «И их так легко обмануть», — говорит мой собеседник. Дин Феслер полагая целью своей жизни окончательно и бесповоротно в самых широких слоях населения развенчать миф об антираковых свойствах окулевых хряща. Он даже нанял сыщика для поиска автора в той самой книге 1983 года и адвоката, чтобы с ними судиться. Однако индустрия броских, но необязательных утверждений за 30 лет ушла сильно дальше возможностей пожилого океанолога. Вслед за бумом акулево-хряща пробил час фекалий летучей мыши, то есть мумиё. Потом еще говорили о том, что лысые крысы или голые землекопы, что живут в Кении, не болеют раком. А недавно в топы выбилась история о неподвластных раку белках, и ученым приходится на все эти вопросы отвечать. И на это тоже уходит время в том числе и время, отведенное на мое интервью с профессором Андреем Гудковым. Гудков сердится и, как уставший учитель, повторяет ученику-тугодуму – Катя. Все-все виды животных, которые хорошо изучены, за одним исключением болеют раком. Что это за исключение такое? Оживляюсь я. Как неудивительно, это родственник упомянутого вами голого землекопа – mole Мол Этого подземного грызуна изучали долго, он живет аж до 20 лет, и не только никогда не наблюдали самопроизвольно возникающих раков, но и не смогли вызвать рак канцерогенами. Недавно команда американских и израильских ученых, под предводительством нашей бывшей соотечественницы, профессора Веры Горбуновой из Рочестерского университета США, в которую входил и я, опубликовала работу, которая, похоже, объяснила этот чудесный феномен совершенно необычным, никому больше не свойственным способом, каким эти звери избавляются от старых клеток. Это исключение, впрочем, не меняет общей картины и не значит, что надо этих крысок-ротов поедать, чтобы жить дольше. То есть белка болеет раком. Я сам никогда не видел белку с опухолью, но гарантирую, что с ней это случается. Другое дело, что белки не являются лабораторными животными. Мы мало их изучали. Поэтому о частоте рака у белки логично спросить у зоологов. Но полевые зоологи обычно имеют дело с животными молодыми, поскольку в дикой природе редко кто доживает до старости, будучи подвержен разнообразным инфекциям и прочим опасностям. А посади белку в виварий, начни лечить антибиотиками, чтобы она прожила положенные ей природой и проявленные заботой ученых, трехкратный возраст белки дикой, конечно, появится у нее раки. Так же и у людей. Вот, почитайте, Катя, мировую художественную литературу. Ту, что до середины 20 века. Есть ли там хоть слово о раке? Нет. Вот так конкретно. Жил Иван Ильич и умер от рака? Нет. Профессор Гудков намекает на то, что считается, что Лев Николаевич Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» описывает именно смерть от рака, хотя прямо на этот диагноз автор не указывает. Катерина Гордеева. Значит ли это, что раньше рака не было? Отвечаю, нет, не значит. Просто люди, как правило, не доживали до того возраста, когда рак становился главной болезнью, умирали от других болезней несчастных случаев, войн, в конце концов. Мы проявили рак повышением качества жизни и тем, что очень здорово научились лечить все остальное. Сейчас все говорят, чуть ли не эпидемия рака шагает по планете. А если посчитаешь внимательно, то все совершенно не так. Действительно, появились и, наконец, были описаны редкие раки. Но это лишь значит, что, во-первых, принципиально улучшилась диагностика, а, во-вторых, Мы так хорошо научились лечить сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания, что раки выходят в цивилизованных странах на первое место как причина смертности. Потому что люди перестали с такой частотой умирать от инфаркта, который в наше время простая и понятная в своей причинно-следственной связи болезнь. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний это ремонт сломанного или засоренного водопровода, а рак возникновение новой формы жизни. Его лечение нам еще только предстоит изобрести. Мы его ждем, мы по нему тоскуем, мы нервничаем от того, что оно не появляется так быстро, как нам бы хотелось. И мы еще больше нервничаем, зная, сколько страдающих ежедневно людей ждут от нас этого великолепного озарения. Пожалуй, это был самый эмоциональный момент интервью с профессором Андреем Гудковым. Ясно, что попытки недалеких пациентов ухватиться за любую, пусть даже сомнительную соломинку, намекающую на возможность моментального спасения от рака, настоящие ученые воспринимают как претензию в свой адрес. Ну почему так долго? Ну что же вы там копаетесь? Необходимые науке десятилетия на разработку, исследования и клинические испытания возможного спасительного средства, связанные с этим ожидания и провалы, Обычные, боящиеся рака или уже болеющие им люди, как правило, списывают на нарочное промедление и даже заговор. Выдержка и долготерпение ученых обыкновенным пациентам кажутся невероятными. Как будто ученые эти и их близкие сами не болеют раком или не понимают. Спасительное лекарство нужно здесь и сейчас. Но нет даже десяти лет в запасе у обыкновенного человека. Иногда и десяти дней нет. Профессор Гудков, конечно, такие упреки впрямую слышит нечасто. Но как тонкий человек чувствует их. И как настоящий пассионарный ученый переживает. Наше нынешнее состояние с лечением рака напоминает состояние с лечением инфекционных болезней в доантибиотиковую эру. Туберкулез, сифилис, чума, холера. Все это казалось неизлечимым а потом вдруг раз и нашлись антибиотики. И эта иллюзорная легкость, с которой человечеству достались антибиотики, нас избаловала. Хотя, безусловно, случилось великое дело, которое поддерживает нас в вере в то, что и против рака может быть изобретено нечто действенное и универсальное. Это сродни знанию, что твой сосед выиграл в лотерею. То, что это, в принципе, возможно, греет. Каждый ученый – игрок. Если бы мы не были игроками, то мы бы давно уже опустили руки. Ведь если работать по Павлову или по Дарвину и убедиться, что это лекарство не работает, другое провалилось, третье вообще приносит вред, можно сказать, что поиск лекарства от рака – это не занятие для нормального человека. Я лучше буду ботинки чистить конце концов, это результат, видный каждый день. А тут бьешься годами, и у тебя сплошные провалы. Вот потому психологически долго в науке выдерживают только люди, которые остались детьми. Они умеют верить даже тогда, когда поводы верить практически исчерпаны. Чем отличается ребенок от взрослого? У взрослого мир закончен. Ребенок каждую секунду готов к тому, и даже знает, что мир поменяется, не просто может поменяться, должен. Для ученых такой, способный многократно и кардинально меняться мир, наука. Так мы и живем.